Глава пятнадцатая Выбрала я брусничного цвета костюм, который можно было назвать деловым, только с натяжкой. Точнее, нет, безусловно, деловой, самое что ни на есть, если судить по цвету и фасону. Но в то же время настолько провокационный, что больше чем уверена, во время совещания эльфы будут смотреть не на бумаги, а на меня. Юбка до колен, обтягивающая, как перчатка. Глубокое декольте пиджака, а под ним — полупрозрачный черный топ, который прикрывает все, что следует, но при этом будоражит любопытство и интригует. Туфли на высоких тонких шпильках и, разумеется, дорогие украшения. А вот прическу сделала строгую — тяжелый пышный узел волос на затылке. Вроде и придраться не к чему, настолько все официально, идеально для посещения дворца — даже совещаний, но... Я оказалась права. Грег, увидев меня, поперхнулся вопросом и потом косился с недоумением. Посланники князя Астра Дальранторита сбивались с мысли и постоянно таращились на меня. Они явно не предполагали, что на совещании будем присутствовать и я, и Грегориан. А я что? Я ничего. Сидела тихо, в разговор не вмешивалась. Делала пометки в блокноте, если что-то царапало слух, мило моргала и улыбалась. Но изредка ловила на себе лукавый взгляд его величества. Совещание с эльфами закончилось, вместо них пришли представители нескольких торговых домов. И снова я, не вмешиваясь в беседу, делала пометки на листе бумаги. После мы с братом и приставленным к нам магам все же осмотрели несколько комнат, а к назначенному времени Грег проводил меня к кабинету Его Величества и умчался без объяснений. Леандр меня уже ждал и сразу же провел внутрь. — Ты неотразима. С порога поприветствовал меня лорд Дагорн и рассмеялся. — Мне в какой-то момент даже стало жалко эльфов и тех торговцев. — Ну, вы же приказали. Улыбнулась я и повела плечами. — О, да... Резко охрип голос моего собеседника, а взгляд потяжелел. «У тебя много подобной одежды?» «Не очень», — ответила я, удивляясь абсурдности темы разговора. «Я ведь подбирала гардероб, учитывая специфику работы. Долгие экскурсии по дворцу». «Будет много. Я дам приказ Леандру, тебе пришлют через некоторое время. Так надо». Поднял он руку, останавливая готовые сорваться у меня с языка вопросы и возмущения. Я решил относительно Анастары. Мирку уже мечется по дворцу и ждет тебя. Я видел его, когда шел сюда. И я подобралась. Что ему передать? Я лишаю Анастару титула, но ей сохранят статус беститульной дворянки если она больше никогда в жизни не приедет в Колпиад. Изгнание пожизненное. Любой визит сюда и прежнее наказание вступит в силу. Титул и состояние Мирка смогут унаследовать только те из ее детей, которые будут расти здесь, в столице, и не будут общаться с озлобленной и истеричной матерью. Ведь она наверняка попытается настроить их против короны и меня лично. Переписку разрешаю, но только под цензурой. Это во-первых. А во-вторых? На нее действительно было оказано небольшое ментальное воздействие. Небольшое, подчеркиваю это. Можешь назвать Мирку имя. Лорд и Ластер Карентайль. Пусть разбирается, если пожелает, но в рамках закона никаких дуэлей. И учти, я тебе ничего такого не говорил. Это твоя инициатива шепнуть имя женатого любовника на и ее отцу. Я поняла, Ваше Величество. Император привычно поморщился на мое обращение, но промолчал. И заговорил только, когда я уже собралась уходить и взялась за дверную ручку. Иржи, ты хочешь стать императрицей? Как гром среди ясного неба прозвучал вопрос. Я отпустила бронзовую ручку. Помедлила. В голове вдруг стало пусто и звонко, а перед глазами замелькали белые мушки. «Это ведь не то, о чем я думаю, пожалуйста. Пусть это будет не предложение, а обычный вопрос. Я ведь со вчерашнего дня боялась услышать нечто подобное после реакции лорда Дагорна на невероятное предложение Мирка. И я не знала, готова ли ответить «да», потому что быть императрицей точно не хотела». Но в то же время развернулась и медленно, словно ноги вдруг стали стеклянными, подошла вплотную к императору и посмотрела на него. — Ты хочешь стать императрицей? — повторил он. — Меня не привлекают трон и статус императрицы. Медленно, с паузами ответила, глядя в карие глаза. — Понятно. Сухо, без малейших интонаций, сказал Его Величество. «Но... меня привлекаете вы, лорд Дагорн. Я... много думаю о вас». Сообщила и зажмурилась, не имея сил увидеть его реакцию на мои слова. Вздрогнула, когда немного шершавые пальцы погладили меня по щеке. Поежилось от дыхания обжегшего уха Это больше, чем я рассчитывал, мой свет. Его шепот был невероятно интимным. К лорду Мирку я шла в растрепанных чувствах. Нет, мы с императором на этот раз не целовались. Точнее, я не целовала, а вот он скользнул губами по моей щеке, пробежался пальцами по шее до ключицы обратно, Вдохнул аромат моих волос, прижал к себе на мгновение в объятии и выставил из кабинета. Так что, когда в коридоре меня поймал лорд Мирк, я витала в облаках. Не сопротивлялась, когда он увлек меня в нишу одной полупустой залы и с нетерпением уставился мне в глаза. Также немного рассеяно сообщила ему об условиях, при которых возможно частичное помилование для Анастары. Выпала из медитативного состояния только тогда, когда мужчина схватил мои руки, поднес их к губам и стал неистово целовать, рассыпаясь в благодарностях. «Лорд Мирк!» Я вырвала руки и спрятала их за спину. «Прошу прощения, леди!» — выдохнул он, стараясь унять нервы. «Благодарю! Я почти не надеялся!» «Лорд Мирк! Возьму на себя смелость!» — Сообщить вам одно имя, если пожелаете. понизила я голос, до да едва слышного шепота. — Считайте это моей доброй волей, потому что мне крайне не понравилось то, как этот господин поступил с молодой леди. Ментальное внушение, пусть и небольшое, плюс нежелательные последствия. Но ну, вы понимаете. Разумеется, он желал узнать имя. Еще как желал. И когда я назвала его и взглянула в заледеневшие глаза Мирка, поняла, что ничего хорошего тому любителю погулять на стороне в компании юных аристократок не светит. А через неделю в газетах появилась заметка, что пропал без вести один из лордов — Эластер Карентайль. Еще через три дня его тело нашли у реки в пригороде Колпиата. И вот ведь ужас! Тело лорда было обглодано мелкими зверьками, предположительно крысами, до почти неузнаваемого состояния. Его едва опознали. В газете я видела цветную фотографию с похорон. Вдова Карин совсем не выглядела опечаленной. Напротив, на ее лице было написано злорадное чувство удовлетворения. Две ее дочери тоже совсем не казались убитыми горем. М да Закрыв еженедельник, я задалась вопросом. Кто же позаботился о смерти этого любвеобильного господина? Жена, которую муж обманывал и нагулял бастарда? Или же дедушка этого самого бастарда? Также осталось неизвестным, чего добивался этот лорд, натравливая Анастару на меня. Вряд ли его целью было испортить мне настроение, но... тайну это он унес с собой в могилу и никто теперь так и не узнает, к чему был весь тот спектакль, который устроила непутевая дочь Мирка. Дело о смерти Кориентайля раскрыть так и не удалось, так как у всех подозреваемых было алиби, и ее списали на несчастный случай и последствия неумеренного употребления алкоголя. А наш с грегом образ жизни ощутимо поменялся. Теперь мы вдвоем каждый день в обязательном порядке принимали участие в большинстве совещаний и переговоров императора. Потом переодевались в покоях, которые нам выделили по приказу его величества, в жилом крыле дворца и шли на осмотр помещений. Затем пробирались в обитель знаний и активно учились. После уезжали на наши собственные тренировки и параллельно проходящие занятия Руби с ее инструктором. А дальше кто куда? Я в мотоклуб, Грегориан по своим делам. Кстати, андрей Арман и Эрик тоже ездили на этот полигон, только в другое время, так как наши графики не совпадали. Пришлось нам вспомнить и о светской жизни. Званые обеды и ужины, походы в театры и галереи на концерты. Компанию нам составляли Таймиру, Лонна и Донна, а частенько и отпрыски князя эльфов и его советники. Князь Астердаль Ронтарит велел Андреэрику тоже начинать вращаться в придворном кругу, а не только развлекаться с приятелями-студиозами. Так что скучать было некогда. И, похоже, лорд Мирк начал выполнять свое обещание, так как меня в последнее время буквально засыпали приглашениями. Порой я не знала, как мне разорваться и что посетить в данный вечер. В общем, свободного времени у меня не оставалось совсем. Единственным спасением оказалась обитель знаний с ее временными нюансами. Только там и можно было отдохнуть с книгой в руках, чем мы с Грэгом и пользовались. Дух-хранитель не возражал. Наоборот, был рад нашим визитам. И мы частенько беседовали с ним в перерывах между изучением очередной науки и отдыхом в комнате с диванами. Кстати, свою угрозу относительно пополнения моего гардероба лорд Дагорна выполнил. Мне в квартиру привезли чудовищное количество нарядов костюмов для работы и платьев для торжественных мероприятий. Пришлось звать на помощь леди Эстелли Грега и вместе с ними отбирать, что оставить, а что вернуть, так как не подошло или не идет мне. Но места для одежды мне теперь катастрофически не хватало. Определенно нужна была большая гардеробная комната. Поменялось и еще кое-что. Как-то так получилось, что каждое утро у меня теперь начиналось завтрака в компании Его Величества а заканчивался день поздним ужином или чаепитием в его же обществе. Император переносился в мою квартиру либо с бутылкой старого вина, либо с какими-то деликатесами и кулинарными шедеврами, вышедшими из подруг дворцового шеф-повара. Мы ужинали, а потом играли в шахматы или обсуждали прошедший день. Лорд догорн исправно изымал у меня все записи и пометки, которые я делала на совещаниях и задавал уточняющие вопросы, а также объяснял мне то, что я не поняла. По вечерам он всегда приходил вместе с Рыськой, и пока мы общались, Рыся и Руби играли или тренировали охотничьи навыки на Дарике. Кошка уже ощутимо подросла и превратилась в смешного, длиннолапого кошачьего подростка, немного нескладного, но очаровательного. Грегориан на мои рассказы о визитах императора Фыркал похлопывал меня по плечу, и с многозначительной улыбкой говорил что то типа держи сержик улис это вообще хитрый подлый звери если уж он подкрался то метаться поздно остается только притаиться а потом поймать его и сделать из него шутку а уж если улис коронованный то у, у у вот именно что у, -у, -у. лучше и не скажешь а я с ужасом понимала что привыкла к лорду до что мне нравится с ним говорить, слушать его, вникать в те вещи, которые он рассказывает, что жду наших встреч с нетерпением и рада его видеть. Каверзных пугающих вопросов он больше не задавал, и я перестала вздрагивать каждый раз, когда звучали слова «Иржи, хочу тебя спросить». И в то же время сначала я, обмирая от страха, ждала предложения руки и сердца. Но оно не поступало. Потом я начала психовать, почему он его не делает, ведь я видела, к чему все шло, и прекрасно осознавала, что неспроста его величество велел мне не отказываться от услуги лорда мирка Но при этом лорд Дагорн был внимателен, заботлив, нежен, баловал меня небольшими подарками, цветами и сладостями, не упускал возможности прикоснуться ко мне, обнять или поцеловать. Но ни разу больше наши поцелуи не заходили так далеко, как тогда в его кабинете. Он всегда сам останавливался, быстро собирался и уходил во дворец, пожелав мне сладких снов. А утром приходил к завтраку, как ни в чем не бывало, свежей, бодрой, галантной и любезной. И Лондра, которую я навещала еще пару раз в усыпальнице, сказала, «Приручает, молодец мужик». Я бы тоже такого хотела, только мне уже поздно. А вот с Яном отношения так и не наладились. Сначала я его избегала и пыталась общаться только по работе. А потом, когда остыла и успокоилась, оказалось, что он тоже меня избегает и старается лишний раз не пересекаться. С одной стороны, мне было грустно, что отношения с этим совсем неплохим человеком так испортились, но с другой... Так прошел месяц. Андрей и Эрик благополучно сдали экзамены придворному магу, а в Академии магии потихоньку приближались первые зачеты и экзамены, на которых я должна была присутствовать в качестве приглашенного куратора. Меня подобные перспективы не радовали, но лорд Дагорн только посмеивался и говорил, чтобы я не накручивала себя. Кстати, на вечеринке студентов в честь начала нового учебного года я так и не смогла побывать из-за занятости так что мне предстояло впервые увидеть экзаменующихся молодых магов уже непосредственно во время исполнения своих обязанностей, которые на меня возложил император. А как-то вечером, когда я приехала домой, подошел консьерж господин Олфрид и сообщил, что приходил курьер и оставил для меня пакет. В неподписанном желтом конверте из дешевой бумаги оказался номер газеты «Ночная жизнь Колпиата». Я и сама регулярно покупала эту газету и просматривала, но данный номер еще не успела прочитать. Пролистав до раздела поздравлений, я углубилась в чтение и в самом конце нашла послание, которое предназначалось мне. Небольшое объявление гласило. «Летящее, скоро многое поменяется. Ничему не удивляйся». И что же имел в виду папа? посылая мне столь загадочную весточку. Насколько я была в курсе, в его жизни ничего не изменилось. Он по-прежнему работал на той же должности, встречался с Айной и все так же отказывался от женитьбы. Лорд Дагорн регулярно давал мне почитать газеты из Светлой Империи, чтобы я сама смогла просмотреть интересующие меня новости. Кроме того, лично рассказывал известную ему информацию о моем отце. Переговоры с императором Эктором пока не были закончены, слишком ушлакомым куском оказалось огромнейшее состояние моего покойного мужа, лорда Аурватора Даркасара. По словам лорда Дагорна, Орден Света Негасимова категорически отказывался принять во внимание тот факт, что все это имущество, по моему распоряжению, должно было перейти к короне Светлой Империи. Подробности я не знала, но по оговоркам поняла, что фанатики оказались верны своему главе и желали, чтобы все оставалось так же, как и было. Но наследников у Даркасара кроме меня не было, а я отказывалась от его имущества. В общем, пока император Эктор разрывался в двух направлениях. Как вновь наладить отношения с Темной Империей, отправить наконец представительство, и как найти общий язык, с тайной, но сильной и опасной организацией, которая вдруг осталась без главы и была решительно настроена не отдавать свои имущество. Фанатики они ведь... фанатики. Им ведь расплюнуть, что меня прирезать ради своего обожаемого Даркасара, что к императору Эктору подослать смертников. Жизнь шла своим чередом. А в один из дней секретарь его величества отловив нас с Грэгом после утренних совещаний, вручил несколько конвертов с оттисками гербовой печати на сургуче. Два мне и целую стопку Грегориану. Правда, ему лично предназначалось тоже только два из них, остальные для лорда Найтона и леди Эстель. Чую подвох, — мрачно сообщил мне брат и плюхнулся в кресло. Вот даже вскрывать их не хочу. Наверняка или бал в императорском дворце. Или еще хуже, прием какой-нибудь делегации. Или и то, и другое. Конвертов-то два. Я демонстративно покрутила перед ним двумя своими посланиями. Иржик, давай еще на восемь месяцев куда-нибудь исчезнем, а? Жалобно попросил меня Грег. Мы с тобой еще у орков не были, и у троллей, и у гномов. Да и у эльфов, кстати, тоже. Давай счастливим их своим визитом. Тот-то всем весело будет. Орков! Многозначительно протянул я. Степь, ковыль, лошади, полураздетые мужчины, ночные костры, много жареного мяса. Девушки в широких юбках и с распущенными волосами, поддержал меня Грег, и лошадки. А я на них ездить умею. «Не то, что на твоих железяках, страшных и мощных». Мы переглянулись и захихикали. «Весело не то слово, просто обхохочешься. Если мы завалимся к этим достойнейшим нелюдям, и все пойдет в нашем с тобой репертуаре. Но вообще я за. Первое место в гонках я уже получила, больше нет стимула рвать жилы и пытаться его достичь любой ценой. Галочку в этом пункте я поставила, и теперь можно кататься для души» попутешествовать бы!» Мечтательно протянула, глядя в глаза брату и находя там абсолютнейшее понимание и поддержку. «Дядя меня убьет, если я тебя умыкну и утащу к оркам», хохотнув, сказал он. «Потом попросит Яна поднять мой труп и снова убьет». «Не убьет. Мы же будем у этих орков или гномов». Задумчиво уставилась в потолок и продолжила. Или троллей. Но лучше начать с эльфов. Мне их кошки понравились. «Нет, дядя точно найдет рано или поздно и точно убьет!» Дурным голосом провыл последнее слово грек «Он же тебя окучивает, окручивает, околдовывает, растит, как редчайший тропический цветок, и вдруг полуголый мускулистый мужчина на лошадках». «Какие еще полуголые мужчины?» Раздался вдруг рядом вопрос, и мы с Грегом, не сговариваясь, взвизгнули и схватились за сердца. — Ян, тролль, я задница, тебя побери! — выдохнул Грег, когда увидел, кто к нам пожаловал. — Заикаться ведь начну. Это будет на твоей совести. Что у вас с дядей за привычка подкрадываться? Я промолчала, только начала нервно обмахиваться письмами, используя их вместо веера. — Как начнешь заикаться, так и перестанешь. Невозмутимо отозвался некромант. «Возьму тебя с собой пару раз на охоту. Побегаешь от упырей и прочей нежити на границах империи. Так в раз заикание пройдет». Грег ощутимо передернулся. Его аж перекосило от подобных перспектив. Он зыркнул на Себастьяна и прокомментировал. «Ну да. Заикаться перестану, факт. С откушенным от ужаса языком сильно не поговоришь». — А в качестве бонуса заработаю нервный тик. — Нет уж, мы лучше с Иржиком Кор... Эээ, к лошадкам. — Вы уже прочитали? — спокойно спросил Себастьян. — Через три дня прием в честь прибытия делегации Светлой Империи, а на следующий день бал. — Лорд Агор наконец-то договорился о составе ее участников? — оживилась я. — Да, почти два месяца переговоров и список утвержден. Мы с братом переглянулись. «Ян, а про моего отца ничего новенького не слышно? И кто входит в состав новой делегации? Может, я знаю кого-нибудь из них?» «Я не в курсе». Пожал плечами некромант. Спрашивая, у Дагорна или у Леандра. «Разумеется, я этим же вечером поинтересовалась данным вопросом у его величества». На что получил расплывчатый ответ, гласивший, что с папой все нормально. А знаю ли я кого-нибудь из тех, кто приедет? Конечно же знаю. Все они люди достойные и уважаемые, даром что служат светлому императору. И, само собой, я увижу знакомые лица. Так что мне следует морально подготовиться к тому, чтобы не выдать себя. Они меня узнают? Так недоказуемо. И имя совпадает. Ну и что? Внешность такая же, как у погибшей дочери лорда Маркеса Эльбланка? но ну, мало ли, как природа шутит. Просто двойник. А я названная дочь лорда Найтона, кузена императора Темной империи. Есть вопросы? Обращайтесь к его императорскому величеству. Он вам с радостью ответит и пошлет по адресу куда-нибудь далеко. Но зато сейчас мне стало понятно предостережение папы, которые я прочитала в газетном объявлении. Определенно стоит подготовиться и к приему, и к балу. Лорд Агорн меня горячо поддержал и сказал, что я должна буду надеть фамильные драгоценности императорского рода. Я ведь к нему принадлежу. Мне выдали из императорской сокровищницы два гарнитуры, и, честно говоря, лучше бы не выдавали. Они стоили столько, что на них даже смотреть было страшно не то что в руки брать. И это мне. Девушке, которая выросла в более чем обеспеченной семье и привыкла к драгоценностям, в том числе старинным фамильным. Да что говорить, если на прием я должна была надеть тиару императрицы Лалиэль, ту самую, которую сама же когда-то нашла? На мое искреннее возмущение лорд Дагорн совершенно спокойно ответил, что ныне эта тиара не является личной собственностью определенной леди из императорского рода, а всего лишь одна из драгоценностей с историей из тех, что хранятся в императорской сокровищнице. Вот изумрудный кулон, который он мне подарил, это теперь моя личная вещь, а тиара Лалиэль, как и прочие ювелирные украшения, выдаются мне на прокат для выгула их в свет. И леди Эстель тоже будет в императорских фамильных украшениях. Слишком уж важные люди приедут на прием. Надо им сразу показать, что к чему. И вот, наконец, день торжественной встречи посланников Светлой Империи наступил. Я к этому времени уже вся испереживалась, гадая, кого из знакомых увижу, и продумывая, что отвечать на их вопросы. Я ведь не просто похожа на леди Иржину Эльбланк, дочь Маркоса Эльбланка, советника императора Эктора. Кроме внешнего сходства еще и голос, пластика, увлечение мотолетами. Да, предстоял трудный вечер. И наряды к мероприятиям мы выбирали вместе с леди Эстель долго и придирчиво, так, чтобы они гармонировали с драгоценностями. На прием я собиралась идти в облегающем платье из черного атласа с узкими длинными рукавами, открытыми плечами и юбкой, которая расширялась от бедра а сзади переходила в небольшой шлейф. Предельно лаконичный крой и цвет, но при этом невероятной красоты серебряная вышивка, делали платье изумительным и позволяли надеть к нему все те драгоценности, которые полагалось. А макияж с акцентом на глаза делал из меня почти эльфийку, только что уши не длинные.